11. хаканов валялся на полу там куда его опрокинули пули он явно был менее живуч нежели его жена нагнувшись я заметил что глаза его закрыты неужели этот мерзавец в самом деле сдох сам с досадой подумал я прежде чем сделать контрольный выстрел я все таки пнул его в висок удар ноги обутай в тапочек оказался мягким но голова его дернулась очки слетели и хаканов медленно открыл глаза Я склонился к нему. — Слышишь меня? — спросил я его. — Слышишь, гад? Он не отреагировал. Тогда я пнул его в пах. Хаканов дернулся, и в глазах его всплыло осмысленное выражение. — Так вот, слушай и запоминай, паскуда, — медленно проговорил я. — Пока ты валялся в куче своих кишок, я убил твою жену и дочь. Ты понял меня? Он опять не шевелился, и я снова ударил его. «Понял — Понял? Хаканов медленно, как с того света, кивнул. Ты добился своего. Ты уничтожил мою жизнь. Ты довел до смерти мою жену, разрушил мою семью, лишил меня дома и всего остального. Ты не догадался лишь убить меня. Я перевел дух, чувствуя, как от поднявшегося внутричерепного давления у меня начинает пульсировать в висках. Теперь ты получил сполна. Твои жена и дочь мертвы. После тебя ничего не останется. Твои родители скоро умрут. И никто не придет на твою поганую могилу. Понял? Никто. У меня на мгновение потемнело в глазах. Я качнулся и едва устоял, чувствуя прилив невероятной слабости. — То есть нет, я приду. Приду специально на нее помочиться, потому что ты рассчитал неправильно. Это ты умрешь, а я останусь жив. Я почувствовал, что пора кончать. Каждая лишняя секунда отнимала у меня силы и лишала опоры под ногами. — Так сдохни, наконец, — сказал я и выстрелил. Хакана удернулся под ударом пули, но продолжал смотреть на меня. — Сдохни, гад! — крикнул я, стреляя еще. Он, кажется, не умирал. «Сдохни, гад!» Стечкин послушно выбросил еще одну пулю. И вдруг с внезапной остротой я вспомнил, как бился в мужской истерике у постели жены и кричал почти таким же пустым и надрывным голосом. «Анечка, не умирай!» «Сдохни, гад!» «Анечка, не умирай!» «Не умирай, Анечка!» Слезы хлынули из меня неожиданным, неудержимым потоком. «Сдохни, гад!» «Анечка, не умирай!» «Сдохни, гад!» «Сдохни!», сдохни Я уже оглох и не слышал своего сорвавшегося голоса, но сквозь слезы, застилавшие глаза, видел, как после каждого выстрела Хаканов пытается встать. Он не хотел умирать, он тоже вдруг стал неубиваемым. «Сдохни!» Нажав спуск в очередной раз, я скорее понял, чем услышал, что у меня кончились патроны. Утершись рукавом пиджака, я неловко защемив резину и даже порвав перчатку, вставил новую обойму. И вдруг, словно отрезвев, понял, что Хаканов давно мертв а я расстраиваю безжизненное тело, которое дергается и подпрыгивает под ударами тяжелых пуль. В воздухе, перекрывая запах экспериментов, уже разлилась тяжелая тошнотворная вонь застоявшейся простатитной мочи, а под трупом, свидетельствуя гибель всех его управляющих центров, темнело пятно. При виде этого пятна на роскошном хакановском ковре я почувствовал, как внутренности мои выворачиваются. Я не успел даже ни о чем подумать, меня вырвало прямо на тело своего врага. Задыхаясь и почти ничего не видя, я провалился в ванную, тщательно умылся и вытялся первым попавшимся полотенцем. Холодная вода отрезвила и вернула способность к нормальному восприятию мира. Я вернулся таки в кабинет еще раз удостовериться о смерти Хаканова. Он в самом деле был мертвее мертвого. Весь изрешеченный, словно перед ним, разорвался шрапнельный снаряд. Вдруг я вспомнил, как еще несколько дней назад, разбираясь у ночного костра с хакановскими, как мне тогда думалось, документами, Мне жутко хотелось проткнуть ему глаза на фотографии. И сейчас, будучи в здравом рассудке и понимая, что это явное отклонение, я все-таки испытывал абсолютно то же самое. «Но почему я не могу позволить себе такую маленькую слабость?» — подумал я, и, подойдя к мертвому Хаканову, сделал еще два точных выстрела. Осталось уничтожить его квартиру.